про то, что в свое время две силы иметили на верховодство в Шантарске. Та, что стояла за Фролом, и та же стояла за Зубковым. Фрол был из старых. На его стороне играли былые воровские связи, но вдобавок он вовремя сориентировался в меняющейся обстановке и умело вошел в новые времена, не утратив прежних козырей. Зубков же швырял на игральный стол таки и козыри, как наглость, нахрапистость и напор. Это сейчас, сейчас он заговорил о понять их, о законах, по которым следует жить. А вот несколько лет назад он всем законом предпочитал винтарь с хорошей оптикой или шквальный огонь дюжины автоматных стволов. В их хлёсткие зашантарск Верх взял более опытный и тактически модрый Фраул. Именно он заполучил неофициальную, но оттого не менее почётную должность чёрного губернатора Шантарска. Зубков же вынужден был отступить, довольствоваться завоёванным алюминиевым комбинатом, но со своими амбициями он не простился. И не скрывал ни от кого, что готовит на Фраула новую атаку. потому вовсе не кажется неправдоподобной версия, которую Карташ тоже слышал от кого-то в парме. Дескать, это никто иной, как Фрол, чтобы заранее обезопасить себя, отправил Зуба за решетку, заручивший с поддержкой неких московских людей и состряпав Зубкова обвинение в покушении на губернатора Камчатки. Может, не зря люди про то говорят. «Время фрола давно прошло», — продолжал и тистует Зубков. «Засиделся он. Этот старый козел возомнил себя кем-то вроде туркмен-баши, тип я, бессмертный и бессменный. Опа!» Алексей мигом сделал стойку. «Случайно или нет, — он приплел неязово. Ну, вот мы и подходим, москвич, вплотную к тому, зачем мы здесь. Тебя же это вроде как сильно занимало». Короче, хоре, трепаться за пустое. Переходим к существу. А существо у нас-то кого? Вот скажи мне, москвич, почему я в живых вас оставил, как думаешь? Карташ пожал плечами, а Зубков хитро прищурился. А у кого вы платье-нос сперли, а? Ну, хотя бы догадываешься? Хотя это скорее к тебе вопрос, белобрысый, а? Как там его погоняло? Этот вопрос был уже адресован попу. Легко-ка таксист, а по паспорту хватит клякухи, перебил Зубков. Ну чего? Таксист. Как, мерека и Шуково? Откуда мне знать? начал Гриневский. Ну да, ну да, твоё дело маленькое, перебил Зубков. Твоё дело спереть платины на ноги и миллионы. Не, всё-таки, нравится мне Троиц. По крупному, ребята, играют, на ерундоне размениваются, хотя сам ведь кто? Да никто. Какой-то Старлей из вертухаев. Зоновский мужик и заплутавший с ними деваха. Но замахнулись-то как, а? Не иначе смотрелись американских фильмов, где симпатичным ребятам удается оставить в дураках все мафии и спецслужбы и удачно смыться с сумками, набитыми зеленью. Только хэппи-энд у вас, ребятки, не получилось. Тяжеленькие оказались сумочки. Зубков открыл новую бутылку минералки, отхлебнул прямо из горлышка. "Мою ты платину спёр, таксист?" "Мою, нашу платину." Зубков обвёл рукой стол. "Мой это был прииск. Уже за одно это вы заслужили суровое, но справедливое наказание. Ну, думаю, висит на вас ещё кое-что. Я имею в виду, Твоих воришек-ребятишек, Уксус, которые отправились по следам нашей троицы в Туркмению и изгинули там без вести. Хоть ты и говорил, что отправил лучших ребятишек, но, полагаю, наша троица оказалась им не по зубам. — Конечно, — теперь Зубков посмотрел на попа, — они скажут нам, что ничего не знают ни о каких ребятишках, а равно и о Туркмении. — Хотя... В умелых руках уксуса они как пить дать расскажут, все безутайки. Но вот не хочу я отдавать их уксусу, пап, не хочу. Нравятся они мне, как я уже сказал. И потому я думаю так. Захотят — расскажут про Туркмению, не захотят — пусть темнят. Ну, а касаем твоих людей и уксус... Если кто-то не выполнил задание, то не имеет значения, как он погиб и где захоронен, имеет значение только то, что он не выполнил задание. Мне они мне нравятся эти трое без лодки, не считая платины. Поэтому я хочу сделать им подарок. И мой подарок будет таков: я буду с ними играть в открытую. Согласны? Неизвестно чьё согласие спрашивал олигарх. смотрел он при этом на своё изображение на этикетке бутылки с минеральной водой. Никто же из присутствующих выражать согласия или несогласия не стал. Значит, что от вас нужно, разбойнички, сказал Зубков, вертя в руках пластиковую бутыль. Нам известна вся ваша история, может быть, за исключением красочных мелочей. И от вас Всё вот ину уже, что вы изложили её сами. То-то, да -да, ничего больше. Сберутся уважаемые люди и вы им честно во всех подробностях без утайки расскажете про всё то, как вышел на рудничок, как схлестнулись с уркаганами и двоящичко умыкнули. Как я уже сказал, ваши азиатские похождения никого не заинтересуют. Пусть чурки разбираются с тамошними вашими проказами. У нас своих делов хватает. Уксус, растолкуй ты. Каков расклад? У тебя это доходчивее выйдет. А то я что-то утомился. А расклад простой, православный. С готовностью подхватил уксус, да так что ни малейшей паузы не вышло. Он поочерёдно обвёл Карташа, Машу и Гриневского немигающим взглядом, и взгляд этот пробирал до печёнок, даже глубже. От такого взгляда невольно хотелось потупиться. Каждому, как в Библии, воздастся по заслугам его: лживому муки адовы, а правдивому награда щедрая за правду. Награда не малая. И исповедался и катись на все четыре стороны с душой, очищенной от скверны. Гладт серебра, платины шмлатина, отдел на живное, в отличие от головы, который нас Бог всех наделил лишь по одной. Смотрю на хваталство апостола благолепных словечек. Речугу катишь гладках, как колесо, сказал, наливая себе водочки, один из сидящих за столом тип в очёчках с халёным лицом и с короткой стрижкой ёжиком. Давно ты, доктор, в наши края не заглядывал? Повернулся к нему уксус. Забыл, кто какие слова говорит. Апостола же, царство ему небесное, зря поминаешь. После того, как мы с ним последний раз виделись, а было это на Ярославской пересылке, апостол зажил неправильно и плохо кончил, что закономерно. К тому же, кто от кого каких слов набрался, это еще вопрос. И снова уксус прошел со своим жутким неподвижным взглядом по пленникам. Смертушкой пугать вас не станем, поди приготовились к ней. Да и вообще умирать не страшно. Страшнее задержаться здесь против своей воли или обречь на страдания близких своих. Так вот, коли выберете вы путь лживый, не пожелаете с дела свои ответ держать, то уж не обессудьте. Каждому по делам у вас дастся, каждому своя мука приготовлена, не только в аду. Но и на земле. Московскому гостю пообещать можно, что умирать он будет медленно и страшно. А перед смертью еще и помучиться. А то, что обрек на гибель стареньких родителей, назвать тебе московский адресок, по которому, кстати, ты и сам до сих пор прописан, или не надо? Поверишь без клятвенной башбы, что есть у нас свои людишки в Стольном Граде? Карташ скрижетнул зубами, но сдержался. Не кричать же я, гады, ненавижу. Если что-то случится с моим, я вас всех порву. Не вскакивать же, не вцепляться же в глотку этому уксусу. Эмоциями здесь не поможешь, да. А влипли они конкретно. Оказывается, попадание к сволочи викингу. И не влипаловым вовсе было, а, можно сказать, отдыхом на курорте. Девочки, мы можем пообещать турецкий бордель». Конечно, блуд, занятие веселое, но это только когда ему придаешься по своей охоте. А когда ему придаешься с рассвета до заката, а потом еще с заката до рассвета и без всякой охоты, зная, что обслуживать клиентов предстоит до самой до старости, вдобавок мы попросим наших турецких друзей подбирать клиентов с особой тщательностью, отдавать предпочтение типам с необычными фантазиями, со всякими пикантными фантазиями.